Но едва мои руки окунулись в черную жижу с плавучими льдинами, как я убедился в обратном. Фонарик угас, и почти сразу же мыло выскользнуло у меня из пальцев. Обнаружив, что я усердно мою руку ледышкой, я ждался и взял полотенце. Где-то поблизости Харлд напевал себе под нос, так безмятежно, словно сидел перед своим очагом на кухне. Изрядная доза алкоголя, бушевавшая в его крови, видимо, сделала его холодоустойчивым. Мы затолкнули овцу с ягнятами в сарай, и, черкнув на прощание спичкой, я убедился, что мать с новорожденными удобно устроилась среди сухого душистого клевера. Остаток ночи им предстояло провести в безопасности и тепле. По пути до деревни со мной ничего не случилось, поскольку ведро на коленях у Харлда было пустым. Он вылез перед своим домом, а я доехал до конца деревни, чтобы развернуться. Когда я вновь проезжал мимо его дома, оттуда вырвалось пронзительное «Если бы в мире жили только ты да я!» Затормозив, я опустил стекло и в изумлении прислушался – Невозможно себе представить, как гремели эти вопли в тишине пустой улицы. Если, как мне говорили, смолкнуть им предстояло не раньше четырех утра, я мог только пожалеть обитателей деревни. Ничего бы не изменилось, ты уж мне поверь. Мне вдруг пришло в голову, что пение Харлда способно приесться довольно скоро. Сила его голоса не оставляла желать лучшего, но рассчитывать на ангажемент в лондонской опере ему, тем не менее, не приходилось. Фальшивил он ежесекундно, а в верхах пускал такого петуха, что у меня уши вяли. «И друг друга мы плюбили точно как теперь!» Я поспешно поднял стекло и рванул машину к месту. Бездушный автомобиль... скатил себе между нескончаемыми тенями живых изгородей, а я ко стене вскрючился над рулем. И тело, и мысли у меня не немели. Я почти не помню, как добрался до Скелдлхауза, как поставил машину в гараж со скрипом, затворив в воротах бывшего каретного сарая, как прошел через длинный сад, Но когда я забрался под одеяло, Хелен не только не отстранилась, что было бы вполне естественно, а наоборот крепко обняла ледяную глыбу, в которую превратился ее муж. Это было таким неописуемым блаженством, что ради него стоило претерпеть все страдания этой ночи. Я взглянул на светящийся циферблат будильника. Стрелки показывали три. Согреваясь, я сонно вспомнил овцу и ягнят, уютно устроившихся на душистом тени. Они уже, наверное, спят. Я скоро усну. И все спят. То есть все, кроме соседей Харлда. И им предстоял еще целый час бдения. Едва я приподнялся на кровати, как увидел вдали холмы Задароуби. Я встал и подошел к окну. Утро обещало быть ясным. Лучи восходящего солнца скользили по лабиринту крыш, красных и серых, свыкшихся с непогодой. кое-где просевших под тяжестью старинные черепицы и озарели зеленые пирамидки древесных вершин среди чистокола дымовых труб. А надо всем этим величественные громады холмов. Как мне повезло. Ведь это было первым, что я видел каждое утро, после Хелен, разумеется, а уж на нее смотреть мне никогда не надоедало. После необычного медового месяца, который мы провели, проверяя коров на туберкулез, началась наша семейная жизнь под самой крышей Скелдилхауса. Зигфрид до нашей свадьбы мой патрон, а теперь партнер, отдал в полное наше распоряжение эти две комнатки на третьем этаже, и мы с радостью воспользовались его любезностью. Конечно, поселились мы там временно, Но наша верхатура обладала каким-то неизъяснимо пьянящим воздушным очарованием, и нам можно было только позавидовать».